Бои сопровождались жестокостями с обеих сторон и разрушением нескольких аулов. Потрясенные этой неудачей чеченцы Грозненского округа начали присылать со всех сторон депутации с изъявлением покорности. И генерал Ляхов в третий раз назначил на 28 марта Чеченский съезд, пригласив присутствовать на нем и Коцева. К назначенному дню я приехал в Грозный совместно с английским представителем генералом Бриксом. Коцов не приехал. По-видимому, он считался в своей среде слишком умеренным. Горский совет командировал в Грозный трех лиц во главе с ярким русофобом и полубольшевиком своим председателем Каплановым для переговоров с командованием. Но делегация, узнав о событиях в Чечне, задержалась в ауле Шали, не решаясь проехать в Грозный. Из Шали Капланов сообщил мне в Грозный, что никакие переговоры с отдельными племенами или селениями не имеют в глазах Горского Союза никакой определенной силы. Не признавая вовсе прав Горского правительства, командование в свою очередь не могло входить с ним в обсуждение участи кавказских племен да и дальнейшие разговоры как оказалось были бы совершенно бесполезными ибо инструкция данной делегации на секретном заседании совета гласила первое потребовать от добровольческой армии очищение всей горской территории второе никакого сотрудничества с армией генерала деникина третье Роспуск всех мобилизованных горцев. Среди народных избранников, вероятно, лучших представителей аулов, царила беспросветная тьма. Никакими ни политическими, ни религиозными побуждениями нельзя было объяснить народное брожение. Оно питалось исключительно самыми нелепыми слухами, извращениями фактов. Чеченцы с одинаковым недоверием относились и к Меджелису, и к добровольческой власти, и совершенно не шли дальше прикладных интересов своих аулов. Пожалуй, большую симпатию они питали к большевикам, которых укрывали в своих саклях и которые не препятствовали, когда были в силе их расправам с местным русским населением и терскими казаками. Они боялись мести, и теперь, когда в разосланном по оттиске речи котцева они прочли, что в Терскую область назначается генерал-губернатор из казаков, это известие повлияло на них больше, нежели призывы Меджелиса к построению Горской республики. Велика вина крайне немногочисленной туземной интеллигенции которая в большинстве своем на всех стадиях русской смуты не работала в реальных интересах своего народа, а превратила этот народ темный, совершенно инертный в политическом смысле, не вышедший из рамок средневековья по культуре в орудие своих политических или личных честолюбивых целей. Я говорил чеченцам о мире, о том, что никто не посягает на их земли и промыслы. И если порвать с Россией и допустить, что все народы Кавказа будут жить своей собственной жизнью, не считаясь со своими соседями, то кроме резни ничего не выйдет. Повторил требования, предъявленные генералом Ляховым, невыполнение которых вызвало тяжелые репрессии. Генерал Брикс говорил о содействии, оказываемом Англией добровольческой армии и советовал дать возможности справить железную дорогу, прекратить междуусобицу и помочь генералу Деникину в борьбе против большевиков. Собрание после краткого совещания вынесло постановление выполнить предъявленные условия. Но мир долго еще не устанавливался.